Глава 39 Теперь он понимает, почему мамаша немного шепелявила и шамкала. Юноша не мог определить точных цифр, но на взгляд поверхностной Эльвира Эндельман весила килограммов триста пятьдесят, не меньше. Женщина восседала на своем помосте с необыкновенно величественным видом. Ее огромная голова с каскадами подбородков и мощными обвесами щек была украшена недавней завивкой, а сами кудри поверху венчал очаровательный веночек из свежих белых цветочков. Ее могучую плоть прикрывала белая струящаяся материя, как снежные шапки, некогда прикрывавшие вершины гор а пухлая рука мамаши в богатых браслетах из золота машинально выбирала из блюда, стоявшего перед этой выдающейся женщиной, маринованных мидий. «Учительницей!» — восклицает Ратибор и в удивлении качает головою. «Педагогика! Это же одно из самых благородных и уважаемых занятий, которое под силу только самым умным и самым терпеливым людям». «Теперь понятно, почему здешний край под вашим руководством так благообразен и приятен». «Благообразен?» — переспрашивает мамаша. Она смотрит на него, чуть приоткрыв рот и свысока, но в то же время немного наивно. «Ну, конечно, конечно, благообразен», — уверяет ее шиноби. «Ваше владение самое приятное из всех, что я видел». Здесь, в Кобринском, все такое ухоженное. У вас такие хорошие дорожки из песка, такие вышкаленные пытмарки. Во всем здесь чувствуется рука рачительной и умной владычицы. Уж поверьте мне, я во всяких местах побывал. У вас здесь даже хляби кажутся уютными. Ну, это да, наконец соглашается Эндельман. Я так за хозяйством приглядываю. — Да, да. И что же у меня тут лучше, чем у этих? Гурвицов. — Ой, ну, мадам! — свиньин смеется и даже машет рукой. — Да разве можно вас сравнивать? Вы и они — небо и земля. Просто небо и земля. — И чем? Чем я лучше этой жабы, Гурвиц? Мамаша и вправду хочет это знать. — Да вот, самый простой пример, — начинает Шиноби. Вот объяснили мне гурвицы задание, да и послали на дело. Катись, мол, делай. А дело-то серьезное, важное. Но разве мамаша гурвиц со мной повидалась перед этим? Нет, не повидалась, не напутствовала. А вы, мадам... А что я? — с интересом спрашивает эндельман. А вы, мадам, не брезгуете, если нужно, и снисходите до самых мелочей. Вы вдумчивая и скрупулезная... И то, что я стою здесь перед вами, как раз говорит о том, что вы сами вникаете во все текущие процессы, а не перекладываете все на своих подчиненных, как мадам Гурвиц. Вы самостоятельно отслеживаете тенденции, чтобы чувствовать их, чтобы вовремя реагировать на малейшие изменения политической среды. Вы замечаете самые тонкие нюансы и тут же принимаете своевременные и правильные решения. «И все это верный признак того, что Господь наделил вас очень, очень высоким интеллектом», — объяснил ей Тибор. Мамаша несколько секунд сидела все с той же миной удивления на лице и с приоткрытым ртом, а потом, наконец, согласилась. «Ну, вообще-то, да, я очень умная. Ты все правильно говоришь, Гой. Между прочим, я хотела даже книгу написать в свое время». «Книгу!» — восхищается молодой человек. «Ах, как это здорово! Я впервые вижу человека, который по-настоящему собирался написать книгу. Ведь всем известно, что писатели — это инженеры человеческих душ. Даже собираться стать писателем — это уже большое решение, которое не каждому под силу». И он так искренне восхищается, что мамаша расплывается в улыбке и начинает качать головой, как бы подтверждая его слова. «Да-да, все так и обстоит». И так как на лице Эндельман Ратибор видит заинтересованность, он продолжает. «Раз уж мне довелось повидать настоящего будущего писателя, то, может, приоткройте мне тайну, мадам, а что за книгу вы собирались написать?» «Так по истории...» «Я же историк!» — воскликнула матушка не без гордости. «Ах, боже мой! Боже мой!» — свиньин приложил руки к груди. «Я так люблю историю! Какое счастье, что мне удалось встретиться с настоящим историком!» «Ты любишь историю?» — искренне удивляется мамаша и обращается к одному из стоявших рядом с ее помостом. «Ты слышал о воде?» Он тоже любит историю. «Гои! Постоянно врут про матерь!» — заметил тот человек скептически. «Хрен он там что знает!» та да нет же!» — мамаша хотелось верить, что юноша хоть что-то из истории знает. И она говорит ему. «А ну-ка, назови мне пять самых известных в истории человечества личностей. Можешь?» «Конечно могу, мадам!» «Это пятеро величайших, их еще называют Великолепная Пятерка, предвестники Машаха, отвечает Ира Тибор. «Только ты не просто имена называй», — замечает ему Авадья. «Ты еще говори, чем они прославились, в чем их заслуга перед человечеством». «Конечно, конечно», — соглашается свиньин и сразу начинает. Первое лицо в человеческой истории, основоположник глобализма, теория классов и прибавочного продукта, первый теоретик и промоутер интернационализма среди Гоев, великий классовый баламут Карл Маркс. А Ваде ничего не сказал, а вот сама мамаша поддерживает юношу, кивая головой. «Так, правильно, дальше давай!» И Ратибор дает дальше. «Альберт Энштейн!» Человека, о котором и рассказывать особо нечего, просто первооткрыватель всех физических явлений и процессов. Супер ученый, ну и великий математик по совместительству. Мамаша опять кивает ему. Правильно, правильно. Бернард Мейдов, величайший инвестор и финансист, создатель бессмертной финансовой теории, которая живет и здравствует до сих пор, чтобы там ни говорили про него злопыхатели. Тут Авадья поджал губы и все еще смотрел на юношу с великим скепсисом. А тот думал, что основы образования, на получение которых настаивали его учителя, ему все-таки пригодились. И он рассказывал дальше, что ему известно о величайших личностях в истории человечества. Сёма Альтман — великий пропагандист наук разнообразных и искусственного интеллекта. На этой самой теме про ИИ он выкачил из тупых гоев триллион тогдашних шекелей и навсегда занял место среди рекордсменов в списках самых ловких людей Вселенной. И, не дожидаясь одобрения или порицания своих экзаменаторов, закончил — Ну и, конечно, величайший полководец всех времен и народов, Биби Непобедимый, не Таньяху, во имя Машаха, разгромивший свирепую заразу из газы, угрожавшую полным истреблением всего живого во Вселенной. Он все прекрасно рассказал и видел, что мамаша Эндельман кивает ему, но Авадия все еще был не согласен. Это любой знает, а пусть этот... «Гость скажет, кто был самым ужасным человеком в истории». «Ну», — поддержала его мамаша, — «сможешь сказать?» «Разумеется, мадам», — сразу отвечает Ратибор. Это был легкий вопрос. Любой мог на него ответить. Конечно же, худшим был Адольф Гитлер. Он скромно улыбался, полагая, что матушка оценит его правильный тезис. Но в ответ на это Овадья лишь скалится радостно. Нет, идиотина, нет. И юноша понимает, что тут есть какой-то подвох. И это его предположение тут же подтверждает мамаша. Ты ошибаешься, Гой. Она качает своей огромной головой. Вы, Гой, думаете, что вы все знаете. А вот и неправда. Вы бестолча. Все, все, все. «Трындить про этого Гитлера, не видя истинного мирового негодяя!» Она поднимает указательный палец кверху. «Вот поэтому, поэтому я и хотела написать книгу, то бы вы хоть немного поумнели!» «Мадам, но раз не Гитлер, то кто же?» Искренне удивляется молодой человек. «Кто злейший человек в истории человечества?» Он пытается вспомнить, кто же в истории мог быть хуже Гитлера, и предполагает, «Неужто это Тит Флавий, поработитель богоизбранных и разрушитель Иерусалима?» «Кто?» — не понимает мамаша. Она фыркает и потом трясет своими могучими щеками. А Вадия опять радостно скалится, и юноша снова понимает, что ошибся. А Эндельман бурчит, пожимая своими рыхлыми плечами. «Что за Тит?» Какой еще тит! Где то этого всего понахватался? Ну как же, — начинает Ратибур, думая напомнить ей о той знатной истории. Но она его перебивает и, снова встряхнув щеками, кричит на этот раз с душевным огнем, характеризующим ее неравнодушие к этой теме. — Это же Сталин! Безмозглый юный гой! Сталин! Ты вообще знаешь, кто это? «Ах, Сталин!» — Шиноби быстро кивает. «Конечно, мадам, конечно, я знаю, кто такой Иосиф Сталин. Он принадлежал к великой когорте богоизбранных революционеров-марксистов». «В том-то и дело, в том-то и дело, что он был никакой не богоизбранный», — сообщает ему мамаша почти радостно. А потом и добавляет, обращаясь уже к Авадии а всего-навсего прилепившийся к революционерам хитрый и срусливый кой. Нет, все-таки я должна написать книгу. Должна, иначе гнусности негодяя Сталина и его зловещие банды так останутся укрыты от истории. На что Авадия ей отвечает. «Имир Циашем, на все воля Господа, матушка». Тут Шиноби бросает взгляды налево и направо от помоста и замечает, что ни мужей госпожи, ни раввинов их разговор не интересует. Мужья переговариваются негромко, почтенные молятся себе и молятся. А про кажется, обрадованная их разговором, воодушевленно продолжает. О! Я прямо чувствую себя, как в молодости, когда входила в кабинет, набитый мелкими гоями. Прямо до сих пор их запах чувствую, их первозданную тупость ощущаю. Она даже изобразила жестом тупость гойкой мелкоты. Жест был похож на изображение денег, и великая во всех отношениях женщина продолжала уже тоном присущим учителям. «Ой, дикари! Послушай!» «Я тебя полюбила, я тебя научу». Так вот, Сталин был карлик, близорукий и картавый. Он носил толстенное пинцне, у него была сухая рука. На иврите он говорил с ужасающим акцентом, об этом пишут все современники. А вот Ленин, настоящая фамилия которого Бланк, Ироцкий, настоящая фамилия которого Бранштейн и их богоизбранные товарищи были людьми необыкновенно храбрыми. Все они имели рост более двух метров, и поэтому мелкие гои страхи называли их большевиками. Большевики были добрыми, даже гоями. Честными и умными людьми писали прекрасные книги по глобализации и занимались экспроприацией. А Сталин, настоящая фамилия которого была Джугашвили, у них прислуживал на пирах, а большевики били его, пинали, но не сильно, кидали в него объездки и смеялись над его родствами. И этот злобный карлик, позырая под столом остатки их пира, изнывал от ненависти к этим прекрасным людям. Он затаил на них злобу и ни с того ни с сего стал ненавидеть этих светлых, честных людей. И вот, когда после одного удачного экспо большевики выпили, покушали, поговорили о мировой революции и приходе Машеаха, после они заснули прямо за столом. И тут уже Сталин своего не упустил. Он, пользуясь своей сухой рукой, заразил великого Ленина нейросифилисом. Но к Троцкому сам подойти боялся. Троцкий был very strong. Он постоянно устраивал гоем децимации. Так вот, к нему позорный Дугашвили послал Голема Меркатора, и тот проломил большевику его умную голову ледорубом. Ленин умер, Троцкий тоже. И Сталин со своими ополоумевшими от ненависти гоями захватил власть и стал массово истреблять большевиков, которые уцелели после того пира и убивать их нехятных, и отправлять их в мрачные голаги Это были ужасные, ужасные преступления. Были замучены сотни миллионов разнообразных большевиков. Куда там, твоему Гитлеру? Ой, — Ой-ой-ой, матушка качает своей головой, свиньину даже кажется, что в ее голосе появились слезы. — Тыгой! Даже не представляешь, что тут в мире началось, какой посол накал страстей, какая справедливая ярость колыхнулась в мире. И все, все цивилизованные люди планеты решили отомстить поганым сталинистам, истребить восставших Гоев-Унтерменшей, и весь цивилизованный мир как один пошел на этих негодяев войной. Но у Сталина были миллионы гоев-рабов. Он бросал эти миллионы на минные поля, чтобы расчистить путь своим танкам. Это такие бронированные коляски, если ты не знаешь. И вот так он и смог отбиться от всего цивилизованного человечества, заползти к себе в нору и спрятаться, и сдохнуть самостоятельно. Тут рассказчица засомневалась. Или нет? Нет-нет, ожила Вадзи ее помоста. Его гои-унтерменши сами отравили, Берия звали отравителя. Да-да-да, точно, Берия. И трон Сталина занял разумный и управляемый саби Никитка-тантор подхватила мамаша. Он был очень хитрый и стал потихонечку разрушать все, что создал людоед Сталин. И тут юноша понял, что ему нужно что-то сказать. Грудь мамаши вздымалась, как морской вал, она вытирала испарину с лица, хотя здесь в подвалах жаркой не было. Вот как женщина расчувствовалась, объясняя разнообразные исторические реалии. И тогда юноша и говорит, — Мадам, вы не должны укрывать правду от будущих поколений, вы просто обязаны написать свою книгу. — Ты думаешь? — спросила она, как показалось свиньину, вполне себе искренне. «Я не думаю. Я знаю это. Это, в конце концов, ваш цивилизационный долг. Вы, и как представитель богоизбранного народа, и как представитель высшего административно-военного класса, просто обязаны нести свет просвещения. Это ваша стезя. Тем более, что у вас, так на удивление, захватывающе получается». Ведь вы — истинная мастерица слова, прирожденная ораторка, настоящая педагогиня и почти богиня истории в самом прямом понимании этого слова. «Ах, как жаль, что я не был вашим учеником! Как жаль!» — говорил свиньин со всей возможной искренностью и для убедительности прикладывал при этом руки к груди. «Возможно, я бы не пошел в шиноби, а стал бы добропорядочным человеком». И, конечно же, мамашу его слова тронули, и она спросила у своего ближнего. «Этот Гой неплохой, да, Авадья?» Но стоявший у помоста человек так, судя по его мрачной физиономии, не считал. И он замечает мамаша «Мы его вызвали не для того, матушка, чтоб читать ему дураку лекции по истории». «А, ну да», — вспоминает мамаша Эндельман. «Послушай, Гой» мы тебе выделили триста шекелей из казны тут свиньин насторожился чтобы так сказать с тобой установить хорошие взаимоотношения чтобы ты подписал всего одну бумагу одну она показала ему указательный палец но ты подонок почему ты не взял моих денег я хочу знать почему три сотни шекелей мне предлагали «Я, к сожалению, видел только два». Свиньин немного подумал и не стал говорить мамаше о тех суммах, что были ему предложены. Он разумно предполагал, что подобные заявления несколько ухудшат его взаимоотношения с окружением мамочки, и поэтому Шиноби стал просто повторять то, что говорил уже многократно. «Мадам, мне мой статус не позволяет принимать подарки и денежные суммы. Так записано в моем договоре с работодателем». «Ах, записано», — произносит мамаша без особого интереса. Кажется, ее удовлетворил такой ответ. Но вот овадью он не удовлетворил, и тот интересуется с едва скрываемым раздражением. «И что, ты не хочешь подписать акт о полном заражении трупа?» — Мне для того сначала нужно это полное заражение увидеть, — отвечает ему юноша. — В тот раз, когда меня допустили в морг, я полного поражения тела грибом зафиксировать не мог. А хотел ему еще что-то сказать, уже рот раскрыл, но мамаша Эндельман прервала его и вдруг закончила аудиенцию. — А пусть он идет к себе, я уже кушать хочу и думать про будущую книгу. Тот человек, что стоял у помоста мамочки, весь их разговор молчал, сделал юноше небрежный жест рукой — убирайся отсюда. После чего Шиноби стал раскланиваться со всеми присутствующими.